Эпилог ⁇ Держитесь, мать вашу! ⁇ прохрипел бородатый гном Бобур Камнихард, гений рода Камнихарт и один из четырех гуру, состоящих в клане Одинсон, ныне возглавляющий группу сопровождения Генрия Кракомота. Бобур с размаху ударил молотом о лед у себя под ногами. Через миг перед ним выросло гигантское, не меньше 70 метров в высоту, каменное копье, пронзившее грудь темно-фиолетового колосса. Однако атака гуру не остановила страшного врага. Обернувшись огромной грозовой тучей, тот сместился в сторону и разразился дождем из гигантских молний. Вперед рванула обворожительная девушка с неестественно бледной кожей и черными волосами. Несмотря на царящую вокруг стужу, она была облачена лишь в легкое платьице. Хотя чего еще ожидать от Юки Онны по имени Корика? Припав на колено, она коснулась ладошкой льда. Здесь, на самой окраине миров, среди бесконечной мерзлоты, она чувствовала себя лучше, чем дома. И пусть сама Корика лишь грандмастер сейчас она ощущала себя практически гуру. Огромный ледяной купол скрыл кракомота и его группу от бесчисленных молний А едва лишь Юки Онна почувствовала, что атаки сверху прекратились Ее защита, вмиг обернувшись ледяными стрелами, устремилась в сторону грозового облака Но враг снова увернулся и снова принял форму колосса Он походил на перевернутую, вытянутую пирамиду с тонюсенькими руками и похожей на котелок головой Руки твари, постоянно удлиняясь, рванули к группе крокомота. Оказавшись совсем рядом, принялись расти в разные стороны, будто маленькие веточки от материнской ветки. «Защищайтесь! Не то схватит!» — заорал Бубур, уклоняясь и отбиваясь молотом. Генри крокомот уникальная личность. Во всей оси миров не так много тех, кто имеет больше одной индивидуальной способности. А у Генрия их две. И обеими приходится постоянно пользоваться в этом тяжелом походе. Одна направляет группу, ведет искателей к оку истины, вторая же помогает грандмастеру в бою. Изменяя внешний облик хозяина, она дарит ему силу и мощь. А еще вес. Сейчас каракомот, нижняя часть которого представляла собой тело и ноги слона, весил несколько тонн. Встав на дыбы, он с силой ударил в лед передними ногами. Темнофиолетовые энергетические ветви взорвались от всплеска праны. Но колосс мгновенно восстановился и снова атаковал врага. Генри крутанул над головой Глефу и с невероятной скоростью принялся рубить нескончаемые руки бестелесного монстра. Уже несколько дней в шестером они бьются на самом краю миров. Здесь, где прослойка между и истончена, хватает неведомых тварей. Ударная группа из двух гуру, трех грандмастеров и одного мастера-целителя легко смогла бы уничтожить Землю. Однако против созданий «Фронтира», против тех, кого породила извращенная прана, впитавшая в себя энергию других осей, против таких врагов биться очень сложно. Но и их можно победить. нурен вызови орла и поднимайся вверх! Кань, ты с ним!» Прокричал кракомот, отбив очередную атаку темно-фиолетовых остроконечных рук. Пусть гном и являлся лидером пятерки, все же главным в походе считался именно Генри. Его приказы незыблемы, так что Бобур даже не думал возмущаться тому, что демон командует его группой. Полутораметровая красношкурая обезьяна стремительно отбивала все выпады темно-фиолетового колосса, пока ее хозяин, рогатый отшельник-призыватель, концентрировал прану. Наконец, возле Нуриона Кирия, гранд-магистра Ордена Великой Инквизиции, появился огромный серый орел, крыльями способный обнять небольшой дачный домик. Призыватель тут же прыгнул на спину питомца, и они взмыли ввысь. Гуру Кайн крутанулся вокруг своей оси, создав водяной вихрь, и с помощью стихийной магии поднял себя на добрых 60 метров. Затем прыгнул на спину орлу и оказался рядом с Нурионом. Однако летающие мошки не смогли избежать взора дымчатого колосса. Отрастив третью конечность, неведомая тварь слишком уж резво для своих исполинских размеров потянулась за птицей. Притом даже на секунду, не замедлив другие руки, отростки которых безостановочно атаковали всех, кто остался на земле. Бойцы самых высоких рангов лишь уворачивались и отбивались, экономя прану. Глупо тратить силы на безрезультатные атаки. Раз уж бить, то наверняка. Кракомот знал, опытные воины поняли, что он что-то замыслил, и теперь лишь ждут его приказа. Однако сложно сосредоточиться, когда нескончаемые ветви пытаются тебя пронзить. «Бобур, Корика, Линда, нужно сгруппироваться!» Во всю глотку проревел Генри. Через минуту он отменил действие индивидуальной способности, вернув себе человеческий облик. Демон стоял в окружении трех разумных и красношкурой обезьяны, активно отбивающих постоянные атаки. Да, они могли бы создать стихийные или энергетические щиты, однако не стали, справедливо опасаясь, что тогда темно-фиолетовый колосс сосредоточит всю свою мощь на Нурионе и Кайне, а защищаться в воздухе гораздо сложнее. Тяжелее других приходилось Линде. Светловолосая девушка-ангел могла бы создать прекрасный щит, Могла бы исцелять, но биться лично... Всякий раз, блокируя выпады твари золотистым жезлом, поминала недобрым словом архангела Абалима Михаила, лично отбиравшего спутников к ракомоту для этой экспедиции. «Готово!» — неожиданно воскликнул Генри, державший в руках деревянный круг с насечками, чем-то похожий на солнечные часы. «Получилось!» — восторженно проговорил демон, до конца не веривший в успех своей задумки. «Ну, наконец-то, мать вашу!» — в сердцах прокричал гном. «Куда бить-то? Что делать?» Кракомот огляделся. Осколок фронтира, где они сейчас сражались, представлял собой неимоверных размеров айсберг, зависший в межпространстве. Его верхушка отчасти напоминала корону, зубьями которой являлись колоссальные ледяные пики. В середине же и происходила сама битва. Генри достал из внутреннего кармана куртки зеленый кристалл связи. Такие устройства стоят гораздо дешевле красных, но и радиус покрытия у них гораздо меньше. В соседний мир не позвонишь, зато использовать в качестве рации во время спецоперации самое то. «Нурион! Кайн! Видите слева от меня три пика!» Быстро проговорил он и, дождавшись ответа, продолжил. Нужно разрушить центральный, тот, что ниже. Там скрыт источник силы этой твари. Все ясно? Хорошо, атакуйте после нас. Ну, что?» С нетерпением выпалил гном. «Я готов!» «Я тоже», — подтвердила Корика. «Стойте! Чего это он?» Колосс перестал атаковать, замерцал. «Бум!» С оглушительным гулом он взорвался. «В бой!» — проорал Бобур в тот же микс с размаху ударив молотом о лед. На вершине парящего айсберга он чувствовал себя просто отвратительно. Из всех стихий сложнее всего с нуля создавать именно землю. Однако он бы не стал гуру, если бы его можно было бы так легко сломить. Двухслойный щит из льда и чистой маны, возведенный девушками, исчез, выполнив свою работу и защитив бойцов от взрыва. А через миг ледяная площадка, способная вместить штук 20 футбольных полей, превратилась в каньон, состоящий из сотен гигантских каменных пик. Каждое созданное гномом копье достигало сотни метров в высоту. Спрятаться от такого просто невозможно. Элементарное правило. Хочешь достать верткого противника, бей по площади. Уа! Завопил колос, пораженный таким мощным всплеском праны. Не теряя времени даром, Корика хлопнула в ладоши и ударила обеими руками о лед. Каменные пики вмиг заледенели, и между ними точно прутья решетки протянулись бесчисленные ледяные жерди. Монстр вновь завыл. Пусть его газообразное тело и не уничтожить даже такими мощными техниками, полностью игнорировать столько вражеской энергии, создавшей в нем десятки дыр, он попросту не мог. Сконцентрировав прану в ногах, Генри Кракомот взмыл в воздух. Он с такой силой приземлился на вершину одной из пик, что его ноги по колено вошли в каменную твердь. Зафиксировав себя таким способом, демон замахнулся глефой и разрубил воздух перед собой. Серп из чистой праны, способный легко разрезать целый квартал многоэтажек, пробил насквозь голову и тело твари. Разрубил одну из ледяных пик, обрамляющих айсберг. И улетел, затерявшись на просторах межпространственного фронтира. уа вопил колосс, пытаясь восстановиться. Но было поздно. Нурион и Каин уже нашли то, что искали. Энергетический сгусток. Сердце последнего из стражей ока истины. Водяное копье Кайна насквозь пробило мерцающий темно-фиолетовый камень. Издав последний вздох, колосс исчез. Фух! Смахнул с лба под бобур. «Сложный малый, чтоб его! Ну да хрен с ним! Главное, теперь мы...» Договорить гном не успел. Парящий в межпространстве айсберг, на вершине которого только что закончилась ожесточенная битва, разлетелся на мириады сверкающих осколков. Ранза Махамая наконец-то вернулась домой и теперь загорала в шезлонге рядом со своим огромным бассейном. Подошедшая служанка поставила на столик возле хозяйки холодный мохито и бесшумно удалилась. Услышав шелест тканей, Ранза приподняла солнцезащитные очки и повернулась на звук. На край качели перголы осторожно присела изящная девушка в длинном платье и шляпке. Взглянув на нее, глава клана Махамая обреченно покачала головой и с укором произнесла. Разденься, Лата, и сжаришься. Не могу, сестрица, ответила девушка. Негоже, леди, оголяться. Ранза тяжело вздохнула. Сколько раз тебе повторять? Дома можешь делать все, что хочешь. Все свои. И я вынуждена снова повторять тебе в ответ Сестрица, нельзя. Я твой инструмент. «Придет время, и ты выдашь меня замуж во благо клана. Я живу лишь для этого, и чтобы стать достойной женой, я должна сохранить себя для своего будущего супруга, непорочной». Махамея старшая прикусила губу, чтобы не выругаться. Уже не в первый раз ее младшая сестра точно робот толдычит заученные фразы. А ведь раньше Лата была другой, веселой, жизнерадостной девочкой. Но после войны, едва не уничтожившей весь клан, все изменилось». Родителей и братьев больше нет. Былого величия тоже. Многие подчиненные рода потребовали дать им свободу. У ранзы не было сил удержать их. Пришлось соглашаться. В итоге эти предатели бежали к победителям. Клан Махамая в миг лишился примерно 75% своей мощи. Осталась только тень прошлого величия, до да три рода сохранивших верность. «Ладно, делай что хочешь», — Ранза заставила себя улыбнуться. Девушка прекрасно понимала, что не стоит давить на младшую сестренку. Ее поведение — последствия пережитого шока, и только время поможет Лате вернуть прежнюю себя. «Ты слишком вольно себя ведешь, сестрица!» — спокойно произнесла Махамая-младшая. «Но я не виню тебя. Я верю, что однажды ты смиришься с тем, что стала главой клана, и приведешь наш клан к процветанию». А я буду поддерживать тебя во всем. За кого бы ты ни приказала мне выйти, я с гордостью сделаю это, ради тебя и нашего клана. Ни за что не посрамлю гордое имя Махамайя. Ранза добила, сжала кулаки. Ну почему так? Почему? Почему она думает, что лишь династическим браком может помочь клану? Ведь есть и другие способы. Развиваться, воевать. А может быть, сестра права мелькнула в голове Ранза предательская мысль. «Может быть, это я занимаюсь ерундой? Может, нужно скорее выходить замуж и передать управление кланам мужчине? Ведь это мужское дело!» «Глупости!» — тряхнула волосами Махамая-старшая. «Я стала главой клана по закону, а значит, вполне могу самостоятельно решать, что будет правильно для нашего будущего, а что нет!» «Скажи, сестрица!» — голос Латы прервал размышления главы клана. «Ты же совсем не расстроилась, что Яна Тавалакса убили!» Ранза вздрогнула и улыбнулась. «Почему ты так решила?» «Я знаю тебя, сестрица, сама ты не хотела выходить замуж, даже ради клана, но много времени проводила в том мире. Я уже начала верить, что ты передумала, но третий сын главы рода Валакс был бы совершенно бесполезен для клана, слишком низкий статус, хотя для производства родовитого потомства подошел бы. Однако я надеялась, что ты одумаешься и присмотришься к другим кандидатурам». Например, к Магнуму Люциферу или Амену Сету. Они ведь тоже в твоем списке, верно? Но ты все равно проводила время там, на земле. И вот теперь, к моей радости, я на Тавалакса не стала, а ты не выглядишь подавленной, сестрица, и ты не встречаешься с другими потенциальными женихами. Выходит, я ошибалась, и ты просто отдыхала там, увиливала от своих обязанностей, да? Но я не виню тебя, сестрица, совсем не виню. В такие моменты Ранзи хотелось выть волком и лезть на стену. Ладно бы Махамая-младшая кривила душой и поясничала. Но нет, она действительно ни в чем не винит старшую сестру. Готова найти ей оправдание. Готова выйти замуж даже за самого мерзкого старика, если это пойдет на пользу клану. Если пойдет на пользу лично Ранзи. «Эх, Лата, совсем ты не веришь в сестренку!» Как можно добродушнее произнесла Махамая-старшая. На земле я не развлекалась, а отстаивала интересы клана. Как думаешь, для клана было бы полезно плотное сотрудничество с Генрием Кракомотом? Разумеется, — тут же ответила младшая сестра, — доступ к его артефактам и знаниям никому лишним не будет. Вот и я рассудила так же, поэтому и приглядывала за этим бастардом, Ильей. Ты удивишься, но его связь с крокомотом гораздо прочнее, чем у многих детей с их родителями. Сперва мне просто было интересно посмотреть на того, кто без рода и клана, будучи всего лишь ветераном, смог материализовать дракона из меча. Думала, Янат быстро одолеет его. Но у Яната Валакса ничего не вышло. Позже я узнала, что за бастардом стоит Кракомот, и мой интерес к нему усилился. А еще позже я получила письмо от самого Генрия Кракомота. Он просил по возможности не оказывать поддержку Янату Валаксу в противостоянии с Ильей. А напротив, незаметно присмотреть за последним. Как видишь, все сложилось идеально, и мне даже не пришлось выбирать сторону. А Генрею Кракомоту ты скажешь, что выполнила его просьбу, ровным тоном уточнила Лата. Верно, Ранза самодовольно улыбнулась. И ты думаешь, этого будет достаточно? Тут же спросила ее сестра. Бастарт убил дворянина. Рот Валакс так просто этого не оставит, сестрица. Поверь, оставит. Чуть ранее я предложила взаимовыгодное торговое сотрудничество главе клана Паттлс, Пикколо Паттлсу. Как тебе известно, Лата, Рот Валакс является частью именно этого клана. Паттлс с радостью принял мое предложение, мы даже успели приобрести у них первого боевого робота, прямиком с их фабрики в мире Шельтон тем самым скрипив соглашение. Когда же погиб Янет Валакс, я поспешила уведомить об этом своего торгового партнера. Рассказала все как есть. Один молодой демон пригласил другого демона обсудить условия мирного соглашения, но на приеме начал ему угрожать, за что и поплатился. К своим словам прикрепила показания Арнеки Муэля и его супруги. Ну и что, что они члены нашего клана? «Они тоже осевые аристократы». и того ты заранее начала сближаться с Пикколопаттлсом, сестрица», — задумчиво проговорила Лата. «Привела доказательство того, что член его клана поступил бесчестно. На это закрыли бы глаза, так как его оппонент был всего лишь бастард. Но когда сразу три осевых аристократа указывают на подобный проступок», Паттлс теперь обязан запретить Сарду Валаксу мстить за сына. Тот сам виноват. Открытого конфликта точно удалось избежать. Объявлять охоту на бастарда ради мести никто не станет. Хотя и просто так смерть Яната рот Валакса не оставит сестрица. «Но это уже не мои проблемы», — вновь улыбнулась Ранза. «Ты права, сестрица. Ты и так сделала все, что могла, хоть и утверждаешь, что сохраняла нейтралитет. Но-но, полегче, юная леди!» Шутливо возмутилась Махамая-старшая. «Благодаря моим действиям мы начали сотрудничать с весьма серьезным кланом и одним из лучших, если не лучшим артефактором всей оси миров». «А еще ты познакомилась с очень интересным бастардом», — заметила Лата. Ранза нахмурилась, не уловив мысль сестры. «Что ты имеешь в виду?» «Вместе с нами в клане всего лишь четыре рода. Это очень мало. Нам нужно расширять клан. Так почему бы тебе не выдать герб полезному кандидату?» Пару секунд Ран заизумленно хлопала ресницами. Она лишь недавно стала главой клана и до конца не научилась мыслить так, как подобает главе. Какие-то моменты иногда упускала. Вот как сейчас. Ведь действительно легендарный артефакт с драконом, стражи, растущее влияние... «Никто из глав других кланов до сих пор не предложил Илье герб лишь потому, что не знаком с бастардом лично. Не видел его, не понимает, что за фрукт, не воспринимает его всерьез. А ведь этот молодой демон определенно может создать могучий род и усилить клан. Нужно хорошенько подумать, взвесить все за и против. Ведь возьми Илью в клан вместе с его достижениями, получившие часть его проблем». «Дорогие друзья!» — начал я, поднимая бокал с вином. «Хочу поздравить всех присутствующих с нашей победой! Ура! Ура!» Народ хором поддержал мой простенький тост, мы выпили и приступили к торжественному ужину. Казалось бы, только сутки назад мы ехали на открытие выставки. Однако сколько всего произошло с тех пор? Сколько мы успели сделать меньше, чем за 24 часа? Я определенно могу гордиться собой и ребятами. Создание связи с Куприной, естественно, вызвало сомнения. В первую очередь со стороны оборотней и вампиров. Семья Арнольда видела в женщине врага, похитившего Андреаса, а община Бладинского — ту, кто поддерживал узурпатора Мелькина. Третьей недовольной стороной оказалась Рита, чья подруга оказалась в больнице из-за действий подручных Ирины Константиновны. Но с оглобленной младшей все проще. Адда и Альба уже успели подлатать личика несчастной жертве. Но чтобы убедить остальных в лояльности моего нового стража, пришлось проявить фантазию. Во-первых, я попросил Куприну на коленях просить прощения у всех моих товарищей. Да, я обещал женщине, что не стану ее гнобить, но без этого действия, увы, никак бы не обошлось. Ребята почувствовали ее искренность, что уже дорогого стоит. Во-вторых, один из людей Ирины Константиновны, тот, кому должен был денег брат Николая, простил долг и отдал практически все свое имущество вдове брата моего водителя. «Хочешь, можешь забрать и его жизнь», — предложил я Коле, но тот отказался, не стал мстить ради самой мести, не стал брать грех на душу. «Мне же было немного стыдно, что я вообще предложил подобное». «Моя новая жизнь постепенно выдавливает из меня человечность. Нужно следить за собой и своими мыслями». Сегодня я встретился со всеми людьми Куприной. Примерно треть отсеял, полагаясь на чуйку. Остальные должны показать себя только с лучшей стороны. Экономические разногласия между фирмами Ирины Константиновны и теми, что принадлежат вампирской общине, тоже удалось решить. Буквально пару часов назад я был в гостях у Бладинского. «Я знал, что вы захотите встретиться», — сказал он с порога привычным равнодушным тоном. «После обмена любезностями мы оказались в гостиной Валерии, А как вампир отпустил служанку, я отпил немного чая и перешел к делу. Мне известно, что вашему отцу предлагали стать стражем не один раз, но он постоянно отказывался в память о своем погибшем господине. Это внушает уважение. Мне довелось видеть, как страдают бывшие стражи от разрыва связи». «Благодарю», — кивнул Бладинский. Отец был тверд в своем решении. Правильным оно было или нет, сейчас я не хочу обсуждать. «И не будем», — улыбнулся я. «Мне гораздо интереснее ваше мнение. Хотели бы вы стать стражем? Пошло бы это на пользу общине. Как думаете?» Взглянув на супругу, Валерий снова повернулся ко мне. «Если бы мне предложил стать стражем кто-то вроде вас, я почел бы это за огромную честь. Я благодарен вам за то, что помогли сохранить общину». И, конечно же, за то, что благодаря вам оба убийцы моего отца мертвы. Я получил истинное наслаждение, когда лично вонзил когти в грудь бывшему стражу Яната. Да-да, минувшей ночью мы выследили Герда Ферлейна. Он лучше перенес разрыв связи, чем Куприна, однако выглядел измученным и усталым. Кроме того, потеряв господина, потерял и значительную часть своих сил, опустившись на ранг и став учителем. Отряду вампиров и Арнольду не составило труда прикончить тварь. Кровная месть свершилась, а сражение бог о бок с моим стражем лишь укрепило наш союз. И вот теперь четверо из пяти моих стражей со своими семьями сейчас здесь, рядом со мной, на маленьком сабантуйчике в вип-зале Ордяло, среди моих друзей и соратников. — Позвольте мне сказать тост! — поднялся с места Коля. — Давай, покажи класс! — усмехнулся Гоблин. — Я хочу поблагодарить Илью за все, что он для меня сделал. — серьезно проговорил водитель в абсолютной тишине. — Я и до этого был готов идти за тобой хоть на край света, а теперь и подавно. — Ха, а вчера ты весь вечер в машине на парковке просидел, — вставил свои пять копеек Андреас. — Цыц! — грозно цыкнула на него сестра. — Тебя-то вообще навстречу не взяли, и будешь себя так вести, снова не возьмут. Народ разразился веселым хохотом. Глянув на них, Коля обреченно покачал головой и улыбнулся. — За тебя, Илья! Прокричал он, тряхнув бокалом. «Да!» — поддержали остальные. Смотрю на них и думаю, что мы больше на банду похожи, а не на благородных господ. Хотя именно бандой, похоже, мы и являемся. Во всем этом безудержном веселье оказалось совершенно неожиданно услышать где-то в глубине своей черепной коробки такой знакомый, но совершенно обессиленный голос. «Господин, помогите!»